Глава 10. Искра ясности. Не замечая усталости, Нея добралась до дома к полуночи. За массивной деревянной дверью в квартиру встречала Ким, тёмно-серая, точно бы вываленная в пепле кошка. Ким любила запрыгнуть на плечи и в нетерпении тёрлась о дверной косяк, пока Нея снимала пальто, освобождала от полусапожек на высоком каблуке припухшие ноги и мыла руки. В ванной Ким не выдержала, с раковины запрыгнула на Нею и улеглась на плечи так, чтобы мордой прижаться к щеке хозяйки. Тут же разразилась мурлыканье, попеременно вонзая когти в пиджак, и спрыгнула только когда Нея из ванной прошла к холодильнику, достала баночку паштета и ложечкой выскребла половину в миску Ким. По кухне разнеслось умилительное чавканье. Нея включила чайник, Села за стол и, разглаживая пальцем узор белой кружевной скатерти, будто это помогало распутать клубок мыслей, вернулась к вопросу о своих желаниях. Не то, чтобы она больше не хотела создавать семью и открывать собственное дело, но все острее чувствовала, что подспудно избегает этого. Она вспомнила свадьбу подружки, момент, когда невеста бросала свой букет. Нею уговорили встать в ряд с другими незамужными девчонками. Букет полетел прямо к ней, и вместо того, чтобы ловить его, она присела и руками закрыла лицо. Букет стукнул по голове и упал под ноги. «Вот она, суть брака. Что-то нежное и красивое норовит тебя убить», — подумала тогда Нея и, виновато улыбаясь, подняла цветы. Смех гостей и праздничная атмосфера отвлекли от размышлений о странности такого поведения. Но сегодня, мучимая неопределенностью Нея, горело желанием высечь искру ясности. «Что тогда руководило мною? Может быть, то, что большинство браков, которые я видела, не были счастливыми?» Щелкнул закипевший чайник. Нея встала, заварила чайный пакетик, достала из холодильника сосиски, зажарила их в микроволновке и села на прежнее место ужинать. Но к еде не притронулась. Голова кипела, она прошла в ванную умыться прохладной водой. Вытерла лицо и уставилась в зеркало. Сплошное разочарование. Я одержима им. Оно сидит у меня в мозгах, и ладно бы в мозгах, оно у меня в крови. И ей вдруг стало тошно. Она пошла прочь, очутилась у окна на кухне и приоткрыла его. Улица внизу была тёмной и безлюдной. Деревья, сбросившие листву чёрными и угрожающими По мокрой дороге мчался в депо пустой троллейбус. Ни в чём нет правды. Всё притворяется. Чуть раньше, чуть позже всё оказывается чем-то другим. Ерундой или гадостью. Это больно. Изворачиваешься и убегаешь, но получается только по кругу. Нет такого занятия, нет таких отношений, которые бы не превращались потом в проблему. И не с каждой справишься. И вроде сам хотел, и чувствуешь себя идиотом. «Ну как не хотеть? Зачем жить, если не хотеть? И всякое новое правило, как жить правильно, однажды становится ерундой. И что пенять на мир, если я даже на себя не могу положиться? И что мне на самом деле надо? Зачем?» Она развернулась к столу, убрала сосиски в холодильник, насыпала ким сухого корма для ночного перекуса и ушла в спальню. Свет в прихожей, как обычно, оставила. Полумракия чуть расслабилась, извиваясь и пыхтя перед большим зеркалом, стянула чёрное платье, колготки и лифчик. Надела широкую футболку и спряталась в кровати, укрывшись с носом одеялом Следом запрыгнула Ким и пристроилась на груди. Нужно было гладить и шептать, какая Ким золотая, серебряная и самый дорогой шерстяной человек на свете, но получалось только гладить нежности прочие интенции к жизни, как река в сильные морозы, застыли в соприкосновении со стыдом и отчаянием. «Ким, ведь лучше не будет. Дальше будет хуже. Понимаешь?» Процедила Нея сквозь поджатые губы, и ей захотелось рыдать. Но расправиться со своей дурью хотелось ещё больше. Она давила ком в горле и буравила взглядом полоску света за прикрытой дверью спальни. Будущность, следующие несколько лет копаться с психологом в перегное семейных драм казалась ей унылой. Стоимость сеансов добавляла сомнений, что она скоро или вообще когда-нибудь доберется до явных и устойчивых перемен. Добыть новые ориентиры из опыта людей в своем окружении она не рассчитывала. Вникая в проблемы, которыми они с ней делились, не видела никаких оснований ожидать от них большего разумения. С другой стороны, она умела и любила собрать волю в кулак и прорваться, чтобы, наконец, заснуть, остановила выбор на механизме, который с учетом этой склонности прежде всегда выручал. Три следующих дня она искала и заказывала умные книжки, намереваясь обновить парадигму бытия и дать всем проблемам новое толкование. В субботу получила последние две из восьми заказанных. Поправ свои принципы, Отключила телефон и погрузилась в поиски озарения. Уселась на письменный стол рядом с подоконником, чтобы панорама за окном захватывала живописную аллею внизу. Устроила ноги на батарее, взяла первую книгу из стопки, пробежала горящими глазами в несколько страниц, перепрыгнула в середину, прочла еще, отложила. Слезла со стола, сходила на кухню попить, уселась обратно. Взяла новую, начала с середины, отложила. Открыла окно. Вдохнула свежий прохладный воздух и взяла следующее. Больше не отвлекаясь, за два часа перебрала всю стопку и, не имея решимости выпустить из рук последний том, застыла. Высочайшая человеческая мысль, максимы философов и авторитетные модели личностного роста ничто не прилаживалось к треснувшему мирозданию. Обновление парадигма бытия не загружалось. Все доступные разумению смыслы вязли в разочаровании, захватившим сознание, как спрятанная в сердцевине вирусная программа. Растерянная и подавленная, Нея захлопнула твёрдую обложку последней, подняла глаза к небу, увидела маленький сверкающий самолёт, свободный храбро прорезающий небосвод и заплакала. Сначала сдержана, потом навзрыд. Когда стала задыхаться, чуть притихла, посмотрела на аллеи на тяжелую свинцовую тучу, сменившую на небесной сцене ускользнувший самолет, и заревела снова. Признанные способы толкования мира себя исчерпали. Неизведанная спрашивала за все годы притворства и самообмана. Нея больше не знала, как правильно жить. Все авторитетные опоры пали.